Глава девятая. Я дома. Он ехал, мчался, летел вперед, только вперед. Домой. Дом. Какое это прекрасное место. Какие удивительные по чистоте своей палитры оно рождает образы и чувства. Многие люди, всю жизнь суетящиеся, порабощенные мириадами мыслей, что рождаются в их головах, так ни разу и не бывают у себя дома. Не бывают как при жизни, так и после смерти, по крайней мере осознанно, и просто растворяются в мире, подобно своим тленным останкам. Он летел на крыльях души, паря над дорогой, что мелькало перед ним, приближая его к дому, огромному солнечному диску, что, вопреки всем законам, всегда висит над горизонтом с манящей привлекательностью маяка для уставшего от жизни скитальца. И в то же время это не означало, что вокруг тьма или сумерки, в которых с мрачным удовольствием предвкушая трапезу, живут тени. Нет, напротив. Вокруг ланца был свет и небесная лазурь благословенной и удивительной чистоты и глубины, как распахнутое окно, из которого легкими порывами веяло свежестью, надеждой и радостью. И вот, когда любовь, счастье и восторг стали настолько сильны, что нельзя было смолчать, он закричал. Огненный шар души, услышав крик, возрадовался в ответ, запульсировал и отправил вперед поток света. Ланс закрыл глаза и, отдавшись любви и умиротворению, вошел в него. Ему чудились белые купола храмов, белоснежные стены зданий, Сияющие чистотой мостовые. Однако, открыв глаза, он обнаружил себя сидящим на вершине скалы. Пейзаж напоминал земной. Горы, зеленая луга, зеркальные глади озер. Перед ним сидел, скрестив ноги, старый индеец. «Здравствуй», — поздоровался тот. «Здравствуй», — ответил Ланс, испытав удивительное чувство полного доверия к этому незнакомцу. Но незнакомцу ли, Ланс засомневался. Что-то, засев в его груди, навязчиво тормошило его. Предлагало вспомнить вопреки всему, вопреки той злой воле, с которой он столкнулся в последние годы. — Я тебя знаю! — воскликнул Ланс. Индеец, все это время молча наблюдавший за ним, улыбнулся и радостно хлопнул себя по бедрам. — Но ведь Ланс померк. Ты главный герой, индеец, живший на солнечном круге. Так назывался мой рассказ. Совершенно верно, согласился индеец. Но это вовсе не означает, что все, что происходит сейчас, твоя творческая иллюзия. Видишь ли, ты справедливо полагаешь, руководствуясь ложной моделью мира, что реальность, она там, за стеклом окна твоей души, но это не так. «Да, мы сейчас внутри тебя, и я часть тебя, я — это ты», — при этих словах индейец указал на Ланса. «Так случилось, что ты оказался в плену не только ложной модели мира, но и злобной силы, а потому единственным путем спасения для тебя твоей души стало принудительное возвращение тебя домой той силой, что наполняет все сущее». Когда ты писал этот рассказ про меня, индеец улыбнулся. Ты сам того не осознавая коснулся безмолвного знания и описал то, что есть на самом деле. Рассказал о мире и о силе, что есть этот мир. Прикосновение твоё было столь сильным, а описание столь глубокими, что сила запомнила тебя, и теперь, когда возникла угрожающая тебе злобная сила, Твой мир вмешался. «Но я не понимаю, о чем ты?» — встревожился Ланс. «Вспомни!» — властно произнес индеец, чей голос с мягкого и почти ласкового сменился на холодную сталь приказа. Ланс поежился, по его телу побежали мурашки. Подняв глаза, он посмотрел в лицо индейца, и его парализовало. И чем дольше он смотрел, тем больше узнавал в его лице свое, пока очертания не стали размытыми не остались только глаза, в которых сияли звезды. Ланс отвернулся, чувствуя, что падает в бездну мрака внутри себя, откуда исходили крики и боль. Ощутив удар, словно из него вышибли дух, он непроизвольно выгнул спину, его бросило вперед. Однако, открыв глаза, он обнаружил себя неподвижным и даже окаменевшим. «Я вспомнил. Я все вспомнил!» — неслышно прошептал Ланс, виновато опустив голову. Он проснулся от шума дождя, который бесконечными потоками омывал окно, устремляясь вниз, к наполненной водой улице. Ощущая себя подавлено, он медленно побрел в ванную и, ополоснув лицо холодной водой, посмотрел на себя. Из зеркала выглядывала обросший щетинный незнакомец, с отекшим лицом, жалкий, лишенный всякой веры человек. Мучившая его по утрам жажда спиртного начала усиливаться. Оставив безуспешную попытку найти горячительное, он, накинув на плечи куртку, пошел в бар, что находился напротив его дома. Вновь и вновь прокручивая в своей голове этот странный сон, Он не мог отделаться от ощущения, что что-то изменилось как в окружающем пространстве, так и внутри него. Дождь стих, но на улице все равно было пустынно и поразительно тихо. Смутное осознание чужеродности города висело в воздухе и не давало ему покоя. Войдя в бар, он поискал глазами Майка, но его не было. Бар был пуст, за исключением одного типа, похожего на какого-то голливудского актера. «Говорят, что горе старит», — начал он, обращаясь к Лансу. «Однако оно зачастую и молодит, освобождает от ответственности, и у человека в глазах появляется отрешенная непрекаянность». «Вы не согласны?» — спросил он после того, как опустошил полный стакан виски и с шумом поставил его на место, наполнил вновь. «Я даже...» — замялся Ланс в нерешительности, поглядывая на пустую стойку майка. «Да вы не бойтесь, присаживайтесь, Майк скоро придет. Выпейте со мной!» Как-то бодро и убедительно продекламировал он, пододвинув бокал в сторону Ланса и налил туда виски. «Вы очень любезны!» — стараясь быть предельно вежливым с этим подозрительным типом, ответил Ланс, садясь за столик, хотя мысли о благодарности за возможность опохмелиться все же мелькнуло. «Так вы не согласны?» «С чем, простите?» «Ах, вы даже не слушали! Вам лишь бы на халяву выпить!» Взорвался он и с залпом опустошил бокал. «Я не согласен», — вымолвил Ланс, отодвинув на всякий случай свой стул чуть подальше. «О, моя Элен! Моя прекрасная Элен!» — заплакал он. «Как же я ее любил!» «О, а что с ней?» «Она погибла!» — ответил его собеседник, промокнув глаза не первой свежести платком. Автокатастрофа! О, мне так жаль. Примите мои соболезнования Не надо мне ваших соболезнований! И почему вы не пьете виски? Подишь, привыкли пить что подороже, да? Я растягиваю удовольствие, промочив горло медленными глотками, ответил Ланс, чувствуя, как огненный напиток прогрел его пищевод. «Не надо его растягивать! Это дешевое виски его на всех хватит!» «Чертова пойла!» «Из-за него она умерла!» «Я, вместо того, чтобы быть с ней, поддерживать ее, пил!» «Ты понимаешь это? Я пил и пил!» Злобно, словно желая убить самого себя своей ненавистью, заявил он. Ланс невольно поежился от этой исповеди, найдя в ней то, в чем он никогда себе не признавался. Он, Ланс, всего лишь падал в бездну, а этот человек в ней жил, жалкий, когда-то оступившийся там, он не увидел этого, не осознал происходящего и потому так и остался в глубине мрака навечно. «А ваша жена, какой она была?» Учтиво спросил Ланс. «О, моя Элен!» Отстраненно, словно корабль, потерявшийся в океане, начал он. «Она была моей жизнью!» «И?» «И она умерла!» «И я умер!» «Мы умерли!» Встав, он подошел к пустой барной стойке и взял еще одну бутылку виски оставив взамен смятую купюру а ваша жена она жива да но она в коме он посмотрел с какой то грустью и в то же время ненавистью было видно как он закипает как краснеет его лицо появляются желваки на скулах тогда какого черта ты здесь делаешь взорвался он пошел вон отсюда «Иди к ней, не смей пить мое виски, никчемный бездарь!» Ланс выскочил из бара, будто его облили кипятком. Кровь стучала в висках, внутреннее смятение нарастало, подобно злой бури, волнами захлестывающей непокорный берег. И он, повернувшись с ненавистью, посмотрел на двери бара. «Что он себе позволяет? Кто он такой вообще, чтобы со мной так и разговаривать?» Но гнев Ланса стал исчезать, как только он увидел пустые и бесшумные улицы Нью-Йорка. И это днём? Но это невозможно. Эпидемия? Война? Но где солдаты? Где объявления по радио, телевидению? Делая маленькие боязливые шаги, Ланс не мог ничего понять. Город был поразительно пустым, как будто вымершим, как один из тех американских городов-призраков в котором Лансу удалось побывать в прошлом году. Машины стояли брошенными и, казалось, спали. Магазины, бары были открыты, но вокруг не было никого. Каменные джунгли крупнейшего города мира стали могилой. Подбежав к своей машине, он начал шарить по карманам в поисках ключей. Но все карманы оказались пусты. Ни бумажника, ни ключей от квартиры или машины. Ничего. Обхватив голову руками, он топтался на месте, не зная, что ему делать. «Иди к ней, никчемный бездарь!» — громогласно кричал незнакомец в его голове. «Беги к ней!» Уже на бегу Ланс продумывал наиболее короткий маршрут через парк, мост, мир небоскребов и холодных витрин по пустым, лишенным привычной жизни и тепла улицам, которые... Освободившись от людского ига, укутывались в густую белую дымку. Настеж распахнутые двери больницы породили в его душе ужас. Ворвавшись в пустой офис, он, ни секунды не колебавшись, побежал к лифту, но кнопка не подавала признаков работоспособности и, загоревшись, тут же потухла. — Лестница, — сказал Аланс в попытке сконцентрироваться. — Спокойно. Где здесь лестница? Открывая подряд все двери, он оказался, наконец, на лестничной площадке и, не теряя времени, перепрыгивая через две-три ступени, помчался на восьмой этаж. Но палата оказалась пуста, постель убрана. Приборы, когда-то поддерживавшие жизнь его мори, выключены и холодны. Тьма и хаос забушевали в его сознании, сорвавшись на крик. Но только эхо, разошедшееся по пустым коридорам, поведало ему свой ответ. Повернув голову, он увидел ее. Босая, она плыла по воздуху, словно призрак. Он, увидев ее, растерялся, закричал, побежал за ней. Но она, плавно летя, скрылась за одной из больничных дверей. Он вбежал следом, хаотично дергая все дверные ручки, пока одна из дверей не открыла ему балкон восьмого этажа. Тут он увидел ее. Хрупкую, воздушную, в развивающемся на ветру больничном платье, стоящую на самом краю каменного парапета. Один его шаг, и в мгновение легкая фигурка полетела. Не чувствуя себя, он в панике кинулся к пожарной лестнице. Спустившись вниз, он увидел пустую, нетронутую смертью больничную парковку, и тишина вокруг окружила его безумием происходящего. Крутясь на месте, в негодовании, растерянности, он искал ее глазами, что-то кричал, но вокруг были лишь тишина, ни эхо, ни самого себя он не слышал. Увидев на ветке оборванный клочок ее больничной рубашки, он сорвался с места, но, споткнувшись, упал, заплакав впервые за долгое время, протянув руку он бережно, с мукой, и в то же время благодарностью на лице взял его. Стараясь не потерять, почувствовать через этот лоскут белой ткани тепло ее тела. Крепко сжимая лоскут, он побрел домой. Дойдя до бара, он решил еще раз поговорить со своим недавним собеседником. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» «Я пришел...» Но не договорив, он умолк, видя пустые полированные столы с полным отсутствием жизни. Спустя пару минут из подсобки вышел Майк, недовольно хмурясь, будто с похмелья. В руках у него была салфетка и бокал, который он, казалось, решил дотереть до блеска. «Ты рано!» — Цуха заметил он. «А где тот человек, что был здесь сегодня утром? Ты его знаешь?» Майк с сомнением посмотрел на него, затем кивнул на вывеску, которая гласила, что бар работает только с часу дня. Но в полной растерянности выдавила себя Ланс. «Я не знаю, кого ты здесь видел и что пил вчера вечером, но я бы посоветовал тебе, дружище, пойти сейчас домой и как следует выспаться». Э -э, «Где все люди?» — задал следующий вопрос Ланс. «В каком смысле?» — ответил Майк, бросая на него невозмутимый взгляд холодных голубых глаз. И тут же воздух наполнился шумом улицы, извергающих углекислый газ машин, спешащих по своим делам пешеходов обычной, дневной, рутинной жизни Нью-Йорка. Ланс не знал, что сказать. Потеряв дар речи, глядя на оживленное движение еще пару минут назад пустой и мертвой улицы, лишь белый лоскуток ткани, который он держал в руке, говорил ему, что он еще пока не сошел с ума. Войдя в квартиру, он сразу же ощутил потустороннее присутствие. Заглянул на кухню, в гостиную, осторожно приоткрыл дверь спальни, проверил шкаф и, наконец, набравшись решимости, ворвался в ванную, остановившись как вкопанный. Там, в ванной, со вскрытыми венами лежал тот самый исчезнувший из бара собеседник. Ланс, подойдя ближе, нащупал пульс в надежде, что он еще жив. Но холодное, лежащее в ледяной воде тело, было мертво. Собравшись звонить в скорую помощь, Ланс встретился со своим отражением в зеркале и застыл. На него смотрел мужчина, лежащий в ванной. Чтобы убедиться в этом, он обернулся и увидел самого себя, лежащего и безжизненно смотрящего куда-то в глубь холодной красной воды. Не зная, что происходит, Ланс, сделав шаг назад, посмотрел в зеркало снова, увидел себя и, обхватив голову руками, взъерошил волосы. Спутанность сознания и реальность происходящего лишали его возможности трезво мыслить. Что-то зазвенело, выпав из руки человека, лежавшего в ванне, покатилось по кровавому в подтеках полу. Ланц, обернувшись, нагнулся и поднял этот предмет. Круглый, цыганский, состарившийся от времени амулет лежал у него в ладони. И тут Ланс вспомнил цыганку, индейца, процветущий адский цветок и про немыслимую возможность, чтобы вернуть Мари. «Многие попадают в ад, но лишь немногие выходят из него», шептала цыганка в закоулках его памяти. Выйдя из ванной комнаты, Ланс достал вещи и переоделся, собираясь с мыслями. Услышав пронзающий воздух металлический скрежет, он упал на колени, закрыл уши, но и это не помогло, и он потерял сознание. Очнувшись и попытавшись ориентироваться он увидел, что пространство вокруг него изменилось. Стены стали черными и покореженными, будто их кто-то жевал. Повсюду были тенита и огромной толщины слой пыли. Где-то рядом, сильно скрипя, хлопала дверь, нарушая это забвение тишиной, как будто приглашая нерасторопного гостя войти. Лан стряхнул головой, проверяя, все ли с ним в порядке. Во рту был смешанный привкус ржавчины и металла, а голова болела так, будто по ней ударили чем-то тяжелым. Однако тело, несмотря на шепот недовольства, все же слушалось, и он пошел наверх. Обойдя квартиру и не узнавай ее, он снова вернулся в ванную, пытаясь найти источник скрипящего звука, и, открыв дверь, замер. В ванной, где не так давно было тело двойника Ланса, теперь лежала дверь, открывая сюрреалистический, противоречащий законам физики проход в бездну, куда вела каменистая крутая лестница. Дверь вновь заскрипела уверенно, то открываясь, то закрываясь, по мере того, как ланс приближался к ней. Амплитуда ее движений увеличивалась, нанося удары по бортику ванны. Скрип же пронзал тело, обнажая нервы. «Какой же это мерзкий звук!» — подумал он, поежившись и подойдя ближе. Резко схватив за ручку, он остановил ее, после чего стал медленно спускаться в открывшийся проход. Не видя ничего перед собой в темноте, Ланс нащупал грубую каменную поверхность стены. В этот же момент дверь позади него захлопнулась с жутким оглушительным скрежетом и ощущением западни. В голове заворошился сумрак, воспроизводя недавние страхи, но шаг за шагом он продолжал спускаться, погружаясь в сумеречный мир человеческих кошмаров. Каменная стена, за которой он держался, уже стала казаться ему бесконечной. Как вдруг рука провалилась в темноту. Остановившись и повернув голову, Ланс повторил движение, но ладонь в темноте просто ловила воздух. Присев, он стал на ощупь спускаться дальше. может, там нет ничего?» — скептически подумал он. «Может, все это выдумки?» Однако рука вновь ощутила шершавую поверхность, и он понял, что это поворот. Спуск стал круче, и его реакция обострилась. Повернув еще раз, он увидел внизу подземного коридора полотно белого сияния. Спустившись и не веря своим глазам, он осторожно прошел сквозь него. Ланс ничего не мог понять, созерцая завороженно окружающее пространство. И только после того, как здравый смысл и логика, неспособные понять происходящее, отступили, а бурлящий котел противоречивых чувств затих, он, успокоившись, сделал первый шаг и тут же упал, оказавшись на лестнице, уходящей в никуда. Обернувшись, он увидел висящую в воздухе черную дверь, святиеватой, изящно изогнутой, подобно змее, бронзово-красной ручкой. А вокруг него был средневекового типа город. Он попытался сравнить его с историческими центрами таких городов, как Прага или Вена, но, увы, эта архитектура была ему незнакома. Дома и петляющие между ними улочки были выстроены и уложены из одного и того же, обросшего бородатым зеленым мхом серого камня. На окнах были решетки, сквозь которые виднелось мутное стекло. Ставни старые и потертые жаловались ему на несмазанные петли. За лабиринтом всех этих построек возвышался темной мрачной тенью замок. В голову невольно приходила мысль о вампирах и прочих малоприятных существах. Темная сумеречная атмосфера хозяйствовала здесь, управляя светом. Покружившись, он словно слепой, везде натыкался на тупики, пока не вернулся на прежнее место. Взглянув еще раз на старый замок, он пошел в его сторону, постоянно ощущая на себе чьи-то взоры, призрачным шлейфом, тянущиеся за ним злым наваждением, кошмаром и голодом. Кто-то смотрел на него из зияющих темной амбразурой окон, мутных стоячих вод фонтанов и даже из стен, к которым Ланс теперь не решался прикоснуться. «Мир каннибалов, убийц!» Мир вечно жадных и голодных призраков, чья тонкая, как тростинка, шея мешает им наслаждаться человеческой плотью. Словно кожей Ланс чувствовал их, не желая знакомиться с жителями этих стен. Архитектура города постепенно преображалась, обновляясь. Лестницы, выводящие из туннеля, стали выше, намекая на элитарность вновь приходящих. Стены, вымощенные камнем, превращались в монолитные плиты, холодные и лаконичные, лишенные хотя бы намека на связь с человеческим миром. Создавалось впечатление, что город строится до сих пор, неспешно наращивая объемы. Невдалеке кто-то показался и ланц напряг зрения, пытаясь приготовиться к этой встрече. Навстречу ему брела пожилая, хромающая на левую ногу одетая в темная женщина. Подойдя ближе, Ланс сумел разглядеть у нее в руке топор. Ее черные глаза, лишенные зрачков, бездушно пожирали его, сверкая дикой плотоядной жаждой. Она хотела есть, жаждала мяса. И, ускоря свою хромающую походку, она пошла на него, не спуская глаз, умело перекидывая из руки в руку топор, обыденно, так будто он был уткой или гусем на ее ферме. Такого животного страха Ланс еще не испытывал, пятясь назад и безуспешно ища спасение в шершавых и пустых каменных коридорах. Лестница, выглянувшая из-под узкой арки, привлекла его внимание. Надеясь на чудо, Ланс ринулся туда, оставив кровожадную старуху за поворотом глухой стены. Добежав до конца прямолинейной лестницы, он увидел еще одну, более длинную и петляющую узким проходом среди каменных джунглей адского города. Тропа вела вниз, к мосту, теряясь в собственной тьме и глубине построек. Пахло мертвечиной и гноем, но если этот запах Ланс ощущал вокруг себя и раньше, то сейчас он имел вполне явное направление. Мост в конце лестницы встретил его панорамным видом на весь адский лабиринт холодного камня, будто говорил ему «Смотри, это всего лишь начало». В другой стороне моста был черный туман. Пахло гарью и тухлятиной. Четкая, ровная черта разделяли эти два мира, разделяя все происходящее по своему усмотрению и порядку. Там жили тени, призраки, демоны. Ланс осознал все это, не зная, откуда и почему ему дана эта информация, но он знал, куда ему идти. «Возле великой черты мрака он укажет тебе путь», — уверенно произнесла цыганка, протянув ему небольшой, туго завязанный мешочек. Выйдя из омута воспоминаний, будто из транса, он по наитию, не думая, сунул руку в карман, вытаскивая небольшой, легко помещающийся в ладони компас. Откинув изящно оформленную под золото старинную крышку, заглянул внутрь. Загадочные символы засияли звездным, сакральным фиолетовым светом, поглощая внимание и увлекая за собой в маленький кусочек чистого ночного неба. Появилась Мари. Она смеялась, бегая по пустынному золотистому пляжу. Побежав за ней, он осознал, что было счастьем просто бежать, купаясь в звуках ее смеха и моря, наслаждаться ее игривым взглядом изумрудных глаз. Зажмурившись от счастья, он отбросил от себя боль и страх никогда не увидеть ее, и, поймав, заключил в объятия так крепко, как только мог, целуя ее шею, губы дыша ее теплом, и тонкими нотами парфюма, такого же нежного, как она. «Мы вместе, мы вместе», — как сумасшедший твердил он, «и нас ничто не может разлучить». Она, почувствовав, на каком пределе натянуты струны его души, вжалась в него, отдавая тепло и любовь, веру, что все будет хорошо, что она жива, цела и ждет его. Разомкнув объятия, они стояли и смотрели друг на друга, как после долгого расставания и, наконец, поцеловались. Страстно, жадно целуя ее, он не мог поверить в свое счастье снова быть с ней, любить ее, дышать ею. Ее губы, отвечающие на его ласковые, такие родные, он уже начал забывать их вкус. Зацепившись за это сладостное мгновение, он выкинул прочь мысли о боли и расставании своей головы, как ненужный хлам. Обнявшись, они пошли в сторону какой-то тропы, ведущей вверх в горы. Подъем давался легко, ее рука крепко сжимала его, говоря о прочности и неразрывности уз, скрепивших их на пути в голубое небо, царство легкости и чистоты. Возникшие перед ними стрелки компаса начали смывать изображение появились круги, неровности. По картинке пошла ряпи, она начала удаляться, вернулось фиолетовое звездное небо, Стрелки остановились, заиграли солнечными лучами. Осторожно положив компас в карман, Ланс посмотрел на свою ладонь, которая еще недавно сжимала ее запястье, и застегнув все карманы, чтобы ничего не потерять, а главная связь с ней, уверенно перешагнул через черту. И в это же мгновение десятки огненных молний вонзились в его тело. Черный туман покошачьи зашипел, закружился вокруг него, песчаной бурей нехотя освобождая пространство для прохода. Пройдя сквозь пытки огня и мрака, пропахнув гарью, ланс, откашлившись, выскочил на площадь, оформленную в мрачном готическом стиле. Ребристые своды спускались вдоль узорчатых столбов и статуй, а по акведукам текли огненные реки лавы. В воздухе без видимых креплений висели горящие чаши и кувшины. Дорога, выложенная темными каменными плитами, уходила далеко вперед. Ланс то поворачивал к стенам с барельефами, изображающими молящихся демонам людей, то проходил через развилки сводчатых арок, изящно оформленных множеством декоративных деталей, ажурными фонтанами, крабами. Выйдя в купольный зал с примыкающими к продольным стенам пилонами, он остановился и боязливо скрылся за колонной. В центре зала, возле массивного пылающего котла, радовались и копошились бесы. С виду они могли сойти за людей, голые лысые старики, взмахивающие то и дело воспламеняющимися руками. Завороженно смотря на огонь, они будто облизывали его глазами, лишенными век. Передвигались черти в раскорячку, постоянно приседая. Едва заметные короткие рожки торчали у всех из висков, а сзади вилял голый, подобно змея-хвост. Пройти мимо них незамеченным было проблематично. Сосредоточившись, Ланс увидел за котлом косые арки и могучие столбы, формирующие огромный по своему размеру портал. Глянув на бесов, полностью поглощенных огнем, извергающимся из котла, Ланс решил использовать этот шанс. Пригнувшись и стараясь не издавать ни звука, ланс слился с тенью, падающей от стены. Заветный портал оказался уже так близок, когда один из бесов настороженно уставился в то место, где затаился ланс. Глаза демона заволокло пеленой, и он, блаженно обнажив клыки, замычал. Остальные, последовав за ним, устремились в сторону ланса. Демонический огонь, вспыхнув, начал прорываться сквозь тела бесов, пока они все не покрылись пламенем. Ланс сорвался с места и, что есть силы, побежал в сторону выхода. Но один из демонов, оставив в воздухе шлейф из горящей плоти, прыгнул вперед, перегородив ему дорогу. Потеряв драгоценные секунды, Ланс не заметил, как другой вцепился в плечо горящей рукой. Дикая, адская боль и жжение пронзили его. Ланс закричал в ужасе, смотря, как загорается его рука, инстинктивно отдернув ее, оттолкнул демона ногой, оставив тому лишь клочки горящей одежды. Спотыкаясь и уворачиваясь от другого демона, он бросился через портал в глубь темных коридоров. Захлопывая за собой все двери, какие только попадались ему, он стремился потеряться в этих лабиринтах ада, сбить преследователей со следа. Запыхавшись, слыша только бешеный ритм сердца, в пустоте мрака он наконец остановился, испугавшись, что оно выдаст его, и в чем-то он действительно оказался прав. Страх и боль смотрели на него, а затем вырывались из стен слепыми демонами. Скользкие, испускающие запах гниющей плоти, они были лишены глаз рта и носа. Лишь длинные и остроконечные, как у собак, уши стояли торчком, улавливая каждый шорох. Уворачиваясь от их острых когтистых лап, Ланс продолжал смело идти вперед. Иногда ему казалось, что все это никогда не кончится, и он будет бежать, пока не сойдет с ума или не погибнет. Но что-то теплое просыпалось у него в груди верой в лучший исход тогда он представлял мари радостно смеющуюся в местах где они проводили свой медовый месяц остановившись в более или менее безопасном месте он раскрыл компас вновь фиолетовые звезды символов вновь мари ведущий его за руку по удивительно красивым пейзажам воссоединяющим на небосклоне ночи день утопающие в зелени поля воздушная и пушистая линия деревьев вдали мне страшно прошептал он дотрагиваясь до ее лица. ты сможешь я уверена что ты сможешь сказала она разглаживая морщины на его лице снимая напряжение и усталость но как мари как в отчаянии кричали его глаза устремленные на нее она склонила голову набок замолкла решая что ему сказать Её глаза, такие тёплые и весёлые, стали серьёзными и сильными, как предгрозовое небо, и исполненными верой. «Поверив в Бога», — сказала она почему-то шёпотом, — «если человек по каким-то причинам не может поверить себе, он должен поверить Богу». Картинка снова начала расплываться. Очертания Мари начали таять, словно отражаясь в десятки кривых зеркал. Пейзаж вокруг тоже растворялся, остались только фиолетовые звезды и стрелка, указывающая направление. Лестница, уходящая вниз под полог тьмы, который местами ютился вокруг светящихся тусклым зеленовато-желтым светом фигур, оказалась мягкой, будто покрытой травой. Спускаясь вниз, Ланс настороженно, внимательно изучал то, что открывала ему тьма. Глаза, привыкшие к темноте, показывали ему неясные силуэты каменных статуй и очертания нового адского круга, через который ему предстояло пройти. Застывшая фигура, словно оживший кошмар, предстала перед ним, расправив каменные крылья. Подойдя поближе, Ланс ненароком коснулся ее своей пульсирующей от боли рукой который он поддерживал более здоровой правой. В тот же момент цвет внутри фигуры усилился, послышался пугающий скрежет. Фигура, оказавшись горгульей, стала оживать. Ланс увидел, как из подосыпавшейся каменной крошки обозначилась голова, поворачиваясь в его сторону. Отпрянув, он прыгнул в темноту, стараясь уйти от сверлящего взгляда монстра, но тот оказался проворнее. Расправив крылья, горгулья стряхнула с себя остатки камней и, упершись когтями в каменный постамент, оттолкнувшись, взмыла в воздух. Ланс, не теряя времени, кинулся к находящимся в десятках метрах от него массивным воротам, сквозь которые проходили предупреждающие лучи ядовито-зеленого света, однако он не заметил этого, потянув за ржавое кольцо. Вылетевший из открытой двери поток летучих мышей слегка сбил с толка горгулью, изголодавшуюся за время многовекового сна. Это дало Лансу возможность заскочить внутрь. однако крепкая и на вид ворота, на которой возлагал надежда Ланс, разъяренная горгулья разнесла в дребезги. Оставляя за собой облако каменной пыли, она, царапая потолочные своды, продолжала преследовать. Прижимая к себе обожженную левую руку, правая, ободранная о грубый камень стен кровоточила, Ланс не обращал внимания на боль. Желание выжить обострило его реакцию. Совершая резкие повороты между колоннами, он рассчитывал выиграть больше времени и оторваться от преследующего его каменного дьявола. На горизонте мощной бронзовой дверью замаячила надежда. Буквально влетев под низкую арку, украшавшую вход, он на ходу вцепился в ручку двери и невероятным рывком, выкручивая сухожилия захлопнул дверь, подперев ее стоявшим рядом тяжелым дубовым брусом. Повернувшись, Ланс выдохнул. Вокруг было тихо, и находившийся перед ним следующий зал мало чем отличался от прежнего, разве что потолок был ниже, и колонны казались зауженными кверху. Непонятные символы, выгравированные на кубических постаментах колонн, внушали страх и желание покинуть это место, не предвещающее ничего хорошего. Неспешно и осторожно ступая по скользким от воды каменным плитам, Ланс с каждым шагом все сильнее ощущал чье-то присутствие. Наблюдавшие за ним были ростом не выше ребенка. Облаченные в монашескую рясу, они скрывали лица под темными капюшонами. Как только Ланс замечал их, они бесследно исчезали, будто растворяясь в воздухе. Не хватало еще сойти с ума, пугаясь собственных мыслей, подумал Ланс. Словно пророча себе будущее, он постарался не думать вовсе, но все казалось тщетным, когда он ощутил невыразимые словами гул. Проникая холодным клинком все глубже в его сознание, он навивал мысли о сумасшествии, Убивал присутствие духа. Он замедлил шаг и остановился. Не в силах идти дальше, зажимая уши, Ланс упал на колени. «Только не сойти с ума!» «Не сойти с ума!» — шептал он вслух, корчась в муках. Мысли, шедшие откуда-то из глубины его существа, твердили о том, что гол надо прочувствовать и отдаться ему. Они пугали его, пытавшийся все контролировать разум. Мерзкий, липкий, холодный пот струился по его спине. Руки, вцепившиеся в волосы, тряслись, глаза его сделались красными, и казалось, что они вот-вот лопнут от напряжения, оставив его слепым посреди адского мира. «Прочувствуй его!» — вторил ему внутренний голос более громко и отчетливо. Ланс, судорожно сглотнув, закрыл глаза руками, сжавшись в комок. «Будь что будет, я чувствую, я отдаюсь», — мысленно произнес он. Чей-то шепот, лязг металла, скрип несмазанной двери. Птичий щебет усиливались, подобно рокоту двигателя, набирающего обороты. Форсировали его сознание, размазывая грани существования мутной водой сумасшествия. И все исчезло. Звук перестал существовать. Не было ни гула, ни шороха от его одежды, ни дыхания. Встав и пошатываясь из стороны в сторону, ланс побрел к возникшим перед ним неизвестно откуда черным металлическим воротам, спеша покинуть этот ад для глухонемых. Коридор, в который он попал, был узок, витиеватые символы на стенах, напоминавшие арабские, Словно светились изнутри желтым светом, а снизу по всему проходу парил пахнущий серый туман. Проход, спускавшийся вниз на сотни метров, оказавшийся нескончаемо долгим, внезапно закончился огромным, изящно украшенным залом. На стенах красовались фрески, рассказывающие о мучениях людей, словно хвастаясь своей изощренной фантазией и глубиной замысла. В центре зала находилась огромная бронзовая змея, пожирающая свой хвост. Заметив краем глаза движение, Ланс пригнулся, укрываясь в серном тумане тенистого закоулка зала. Существа в капюшонах семенили друг за другом ровной колонной. Что-то мистически ядовитое шло от них, сродни парализующему волю страху. Их казалось настолько много что Ланс сбился после пятого десятка, а в затекшем теле появилась болезненная колкость. Наконец движение закончилось, от невыносимого привкуса серы во рту Ланса чуть не вытошнило. Сморщившись, он сунул руку в карман, чтобы, пользуясь коротким затишьем, проверить маршрут. Компас лишь лаконично показал дорогу, и все, без звезд, без мори, без радости, указанное направление в сторону левой от центра зала двери. Подойдя поближе, он внимательно начал осматривать ее, явно чувствуя какой-то подвох там впереди. Но дверь не раскрыла своей тайны, и, взявшись за ручку, он толкнул ее. Дверь отворилась мягко и легко, без намека на скрип, открывая выход из помещения. Горящее огнем серое небо с падающим пеплом выглядело отвратно пугающе, а уходящий вниз демонический город не сулил ничего хорошего. Внезапно нахлынули воспоминания о ней. Не видение, не продукты его сознания или какой-то сакральной силы, а простые воспоминания их совместной недолгой жизни. Несмотря на отсутствие звука, он наслаждался этой минутой, лечащего его сознание счастья. Теперь, не обращая внимания на монументальность строение, он шел вперед. Куда должен был попасть, открывая перед собой новую, порождающую рассудок, картину. Море огня поглощало город ненасытностью страстей. То, что творилось в нем, было кошмаром для любой, опустившейся при жизни души. Однако черные островки посреди этого моря пугали ланца больше. Они не были разъединены, наоборот. Огонь скреплял их, объединяя в единую уходящую до горизонта силу. Город же существовал не в горизонтальной плоскости, как привыкло человеческое сознание, а в вертикальной, уходя вниз, безумной жадной воронкой, над которой висела огромная, испещренная невнятными символами сфера, заявляя о единоличной власти над всем. Из центра этой сферы в воронку проникал черный луч, сверкавший огненно-красными молниями, В нем тоже ощущалась невыразимая мощь. Сфера завораживала, приковывая взгляд, пожирая все своим влиянием. Ланс чуть не сорвался вниз, влеком этой магической силой имперского адового эго. Но тут он увидел ее. Босая, она шла по грязной демонической земле. Закричав и не услышав своего голоса, Ланс побежал за ней. Бежал сквозь каменные коридоры и стены, из которых на него набрасывались монстры без лица. Сквозь проникавших в его тело призраков, обитавших в темных закоулках. Бежал, куда летела его душа в надежде спастись и обрести покой и любовь. Опустившаяся за ним массивная решетка выдернула его из мира грез грубо, беспощадно. От появившегося резкого звука голову пронзила острая невидимая игла невероятно жуткой боли. Вернувшись, он попробовал отпереть решетку. Но каленая, горелая демоническая сталь не поддавалась. И была установлена она здесь, по разумению демонов, неспроста. Из темноты к нему приближалось нечто. Ланс поймал себя на мысли, что именно сейчас он будет рад, если все это окажется кошмарным сном, иллюзией, выдумкой. Но существо приближалось, убивая всякую надежду на счастливый конец. На вид оно напоминало насекомое, только вместо задних лапок оно довольно умело переставляло человеческие руки. Передними же конечностями были массивные клешни. Чёрные и блестящие они напоминали блох. Именно это сравнение хаотично бросилось в сознание Ланса. Голова и туловище прекрасной женщины с длинной цвета клешней косой дополняли этот пугающий слепок адского кошмара. «Самое жуткое — это клыки!» — поспешно подумал Ланс, не в силах сдвинуться с места. существо Уловив его мысли, зашипела и открыла рот, полной челюсти и резцов. Потом он услышал крик. Кричало это существо или крик принадлежал кому-то другому, ланс не смог понять. Его отбросило, смяло, кости захрустели, легкие пронзила боль, а из глаз багровыми ослепляющими пятнами потекла кровь. Теряя сознание, он с отчаянием подумал, что все кончено. И закричал сам.